Ну, а женщины? Где-то оплачет ночная зловещая птица. Сергей Есенин. Вы чем-то опечалены, Дмитрий Савельевич? Не сказать, чтобы очень. Только я так понимаю, доктор что ничего не выйдет с вашей профилактикой и поголовными обследованиями на предмет алкоголизма. Почему же? Вы разве не знаете, как умеют хитрить пьющие? Изобретательность нашего брата, когда ему нужно спрятать бутылку от жены, от сослуживцев, от начальства, найти трояк на похмелку? И не попасться на рабочем месте достойно восхищения. Уму непостижимо. А все для чего? Чтобы не узнали, не догадались, чтобы шито-крыто. И все-таки врачу говорят многое. Ну да, где рези, где колотье, где за грудиной сжет. А тут надо наизнанку вывернуться – стриптиз души. Это уже второй вопрос. Ой ли, а для обычных людей не первый ли? Мы же говорили, пока человек пьёт со всеми за общим столом в компании, пусть и здорово перебрал, пусть каждый день не просыхает, а все равно, кто он? В худшем случае горький пьяница — А как на лечение попал, сразу клеймо «алкоголик», «алкаш». И еще, доктор, немаловажный нюанс. Перед кем исповедоваться? Перед белым халатом или человеком в белом халате? Не надо, я не играю словами. Вот у нас, докторша, самая настоящая курица – У нее от врача халат белый до звания. А тут надо быть психологом, исповедником, человеком особой души. Наберете столько людей на всю Россию. Что-то больно яро вы на меня нападаете, Дмитрий Савельдевич. Будто не хотите, чтобы народ наш здоровее стал, чище, Возвышение, чтобы алкоголь не убивал таланты и личности. Ну, почему же? Конечно, споить легче, чем вылечить, чем врачей квалифицированных выучить. И все-таки это уже второй вопрос. Кадры будут, как только обрисуется задача. Но кто мешает нам начать уже сейчас? На местах разве у нас все как положено? Если взяться энергично, то уже сейчас мы можем неформально ставить на учет заболевших алкоголизмом или предрасположенных к нему, а на самом деле обследовать все население на предмет нас интересующий как это мы делаем, выявляя профессиональные заболевания, рак или туберкулез. И вот мне видится, что уже на этой стадии должно начинаться лечение. И прежде всего молодежи, тех, которые еще не спились, но уже встали на этот гиблый путь, Мы их называем бытовыми пьяницами. А врачу уже ясно, что надо молодого человека лечить самым активным образом. Люди же разные. Одному достаточно хорошего внушения. К другому пора условно-рефлекторную терапию применить. Третьему надо еще что-то. Понимаете, Профессиональному глазу виднее. И чтобы все это на серьезной основе, научно обосновано. Кого нужно не в список включить и, считай, позабыть, а направить в диспансер или наркологический кабинет. Разумеется, без помпы и шума. Вот что мне видится возможным уже сейчас. Между прочим, в Америке Полваныч человек даже стесняется упоминать, что он болеет чем-то. Это, мол, снижает его престижность, как бы в платежеспособности не усомнились. Болезнь вред бизнесу это понятно. А у нас, чего дураки, тоже молчат и терпят, Митя был настроен по-боевому. Мысли, незаметно перенятые у доктора Долгова и на свой лад переиначенные, он излагал для проверки серьезному человеку, квадратному мужику с руками-лопатами. Звали его Павлом Ивановичем, короче, Палванычем и даже среди своих Полбанычем с намеком на полбанки, На поллитра то есть. Пал Ваныч был егерь, а последние годы имел дело с собаками в специальном питомнике, где выращивали лайк. Лайка — собака особая, таежная. Она не просто друг человека, товарищ по-одинокому зимовью, но и такой же, как ты сам работник. В тайге и работа, и жизнь суровые, и отношения должны быть между человеком и собакой соответственные, прямые и честные. «К собакам завсегда надо чистой душой», так говорил егерь Павел Иванович. Митя с ним полностью был согласен, и вот на почве такого взаимопонимания излагал свой взгляд на проблему общественного отношения к алкоголизму. «И что характерно, Палваныч, Ваныч, люди ни в какую не хотят признавать себя алкоголиками. Вот ты считаешь себя алкоголиком?» «Считаю. У меня край. Я чертями говорил». «Ну, хорошо». Но вообще пьющий человек. Кто? Ну, любой. Легкий ты парень, Дмитрий, Вообще человек. Вот просто человек. Это, как тебе сказать, невесомое это. Человек он завсегда с именем. Миколай Пяткин, к примеру, не пойдет к психврачу. Его сразу с должности снимут, он партейный. А другой, Миколай, малых, тот пойдёт. У него свой ум, ему здоровье дороже. Ну, у того, опять же, пятеро погодков. Старший в школу не пошел еще, А он, холера, забубнил и не остановится, Я, говорит, лягу в диспансер, А кто Марье пеленки постирает, Да полы помоет, Да печку истопит, Да корову подоет, Да назем из пригона выкинет, Да квашню заведет. Марья у него шестым ходит. Вот так. Но это же частности. Есть у вас сельсовет, Постсовет или как там, Люди-то кругом есть. Может, для тебя и частности, а для Миколы Малых это очень даже конкретности. Уж так она приперла его, дурака Макрогубова, это водка. А кто он? Малых-то, а щитовод наш. Он ребятишек своих, На счетах пересчитывает, Три пишем, Два в уме. Пал Ваныч тихо рассмеялся. У него щитовода-то, кроме этих.